глава седьмая. алексей какой я молодец что не оговорил в споре рекламные бюджеты стою потягиваю кофе из микроскопического стаканчика и смотрю на арку из воздушных шаров золотистые с коричневым должны символизировать цвет хлеба везде где можно расставлены искусственные снопы колосьев, в витринах разложен бутафорский хлеб и венки из полевых цветов искусственных конечно же красиво аляповадто оно красиво Маркетолог сказала, что для маленького городка самое то. Еще около нас играет музыка. Ходит тетка в костюме поваренка и раздает всем крохотные рогалики. Первым 50 покупателям сумка с нашим логотипом в подарок. Купившим более пяти наименований выпечки – чашка в подарок. А, ну и кофе. Вот эти вот наперстки с кофе сегодня тоже всем бесплатно при первой покупке. Противный, надо сказать. В бабушкиных пирожках лучше. Морщусь, думая, что однозначно ее по выручке обставлю, но эта мысль почему-то не радует. Пойти, что ли, ей помочь? Выбрасываю крохотный пластиковый стаканчик, прохожу полтора квартала влево. Дзынь! Мелодично звенит поющий ветер на двери. Эй, кто-нибудь! Кричу в пустой зал. Кофе сделаете? Александра. На работе у меня тихо, тепло и спокойно. Пашенька спит в своей люльке у дальней стены, а я замешиваю тесто. Воздух напоен кисловатым ароматом дрожжей, ванили, корицы и кориандра. Запах уюта, сытости и домашнего очага. Запах счастья. Что это, если не волшебство? Смешиваешь порошок, воду, молотые цветы и... Все сплетается воедино в тот неповторимый, уникальный, абсолютно идеальный вкус домашней выпечки. Останавливаюсь, пробую еще сырой кусочек на вкус, вслушиваясь в оттенки, как художник всматривается в краске на своем полотне. Тесто гладкое, словно шелк, послушно растягивается под моими пальцами, принимая нужную, правильную, единственно верную форму. Это уже будущий хлеб, чей-то будущий завтрак. Нежный мякиш, который подарит людям немного удовольствия и радости. Процесс замеса и формовки медитативный. Руки делают свою работу точно, но машинально. Многие шагают по пекарне, исполняя незамысловатый ритуальный танец во славу богов сытости и плодородия. А я думаю. Всегда о чем-то думаю, когда работаю с тестом. Вкладываю в него свои надежды, свои мечты, свои радости. И кажется, именно поэтому у каждой плюшки свой неповторимый вкус. Думаю я и сегодня. Только боюсь, как бы мои мысли не испортили мою работу, потому что на уме у меня один лишь конкурент. В схватку со мной вступил резко, резво и отчаянно. Я смотрю, как развивается его ларечек, и понимаю, что шансы победить у меня минимальны. Люди охочи до новинок. Веселая музыка, красивые пакеты, шарики в подарок. Мне грустно. Грустно еще и от того, что соревнуюсь я именно с ним. С тем, о ком мечтала ночами. Тем, про кого придумывала, что он однажды снова появится в моей жизни и... После и мои сюжеты обычно обрывались. Выдумка заканчивалась сценами страстных поцелуев. Хотя бы потому, что я ничего другого о нем не знала. Что можно придумать о том, о ком знаешь лишь то, что он умопомрачительно целуется? Ну, и еще то, что его зовут Леха. Алексей. «Дзинь! Эй, кто-нибудь!» Раздается громкий крик на всю пока еще пустую пекарню. «Кофе сделаете?» «Да что же он так орёт Сейчас Пашку разбудит!» Бросаю встревоженный взгляд на люльку, снимаю передник, вытираю руки. «А вам что, своего мало?» Совсем неприветливо встречаю гости «Всему городу хватило, а вам нет?» «И вам доброе утро!» – отзывается он с довольной и, кажется, искренней улыбкой. «А что ж ему быть недовольным? Он сейчас победит, и я по доброй воле прикрою свою лавочку. Боже, ну что меня толкнуло в этот спор? Вы уже выбрали ресторан?» Смотрит он на меня внимательно. «Ресторан?» – удивляюсь. «Для чего? Праздновать вашу победу?» «Нет», – хмыкает снисходительно, – «это было бы слишком легко, чтобы праздновать. Я про наше свидание И он закусывает губы, а я взгляда от них не могу оторвать. «Те самые губы, что впивались в меня год назад, что ласкали, нежели и обещали рай на земле, те единственные». — А мы что, — отвечаю хрипло, — выручку за неделю считаем? — Нет, — улыбается, — за месяц. — А вы еще надеетесь? — Люблю упрямых. — Отлично, — фыркаю, — потому что других в этой пекарне не водится. — Вам какой кофе? — Что? — вскидывает брови недоуменно. — Кофе. Вы же пришли за кофе? — смотрю на него, прищуриваясь. — А, да, — хмыкает, — американо, двойной, без сахара. И все это время он не отрывая взгляда от меня. Алексей. Какая же она клевая! Раскрасневшаяся от работы, румяная, нежная, домашняя. Этот запах ванили ироничный взгляд ее карих глаз. Черт! Да даже если это не та Саша Иванова. Да какая разница? Ну, была вот там девчонка, видение, не сложилось. Но вот эта живая, близкая и совершенно крышесносная. Умная, упрямая, дерзкая. И печет так, что я готов пересмотреть условия спора и все же получить ее рецепты. Свидания и рецепты. А пекарню пусть себе оставляет. Саша Иванова. Не хочу я тебя побеждать. Хочу забрать себе мягко, ласково. Хочу, чтобы ты нежилась в моих объятиях и забывала обо всем. Саш, произношу тихо. Ну что мы детскую возню затеяли? Это вам детская возня. Она выходит из-за прилавка, ставит передо мной стакан с ароматным кофе. — Вам, наверное, мои объемы кажутся крохотными и несерьезными. Вот вы... — Да нет, Саш. Ловлю ее руку, притягиваю к себе. — Нет. И тут в ее пекарне снова раздается... — Дзынь!